и закрыл глаза. Вышла через клиники через 15 минут английская медсестра прошла мимо охранников Багирова, весело подмигнувших ей, проследовала через двор и обошла машину, где сидели английские детективы, церемонно приветствовавшие ее, и довольно спокойным, неторопливым шагом направилась к своему дому. Ни разу не обернувшись, Она, миновав два квартала, вошла в дом, открыв дверь своим ключом. Только после этого она замерла на секунду, вытерла лицо и, тяжело вздохнув, поплелась на кухню, устала, придерживаясь рукой за стенку. Словно за порогом дома осталась вся ее решимость и сила воли. А здесь была обыкновенная слабая женщина, неизвестно чего боявшаяся и неуверенная в себе. На кухне сидел сидела и терпеливо ждал я какой-то незнакомец небольшого роста со смешным котелком в руках. «Все в порядке», — сказала медсестра на нормальном русском языке. «Можете передать в Москву. Он больше никогда не проснется». Человек со смешным котелком в руках — Торопливо кивнул, поднимаясь со стула. Эпилог. Он поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Она открыла сразу, словно ждала его за дверью. Дронго вошел в квартиру и, только закрыв за собой дверь, спросил. «Вы готовы, Зоя?» Машина ждет нас внизу. Молодая женщина была в темно-синем костюме, купленном два дня назад, в день приезда. Вещей у нее не было. Кирилл Измаилович, забывший от страха обо всем на свете, так и не забрал их сумки из депутатской, а когда туда приехали его люди на следующий день, сумок уже нигде не было. Так Дронго в очередной раз пришлось покупать новую зубную щетку. Приехав на машине Иваницкого, он оставил свою новую сумку в автомобиле и пошел в квартиру Неверовой. «Почему так рано?» — спросила она. «Нужно быть в аэропорту пораньше. Все-таки международный рейс». Соврал он, постаравшись не объяснять истинную причину. Они беспокоились за нее. Противная сторона вполне могла воспользоваться предоставленным шансом и попытаться выяснить, где именно находится исчезнувший документ. Нужно было вывести зои из Москвы как можно быстрее и отправить ее в Лондон. В столовой работал телевизор, шла передача новостей. Диктор привычным голосом перечислял события предыдущего дня. «А вы остаетесь?» Глаза у нее были обычными, голубыми, зеленоватым оттенком. «Я уезжаю», — ответил Дронко. «Тоже в Лондон?» «Мне там нечего делать». «Да-да, конечно». Она прошла в спальню, взяла свою маленькую сумочку, вернулась в столовую. «Скажите», — вдруг спросила она, «вам нравится ваша жизнь». Не знаю, честно ответил Дронго, раньше нравилось, а теперь не знаю. Она подошла к нему совсем близко. Вы очень смелый человек. Как вы смогли вытащить меня из депутатской в Шереметьеве, я до сих пор не могу понять. Это я от страха был таким отчаянным. Убегать всегда легче. Она улыбнулась. Дронго уловил аромат ее духов. Он был первым мужчиной в ее жизни после Багирова, который умел быть тактичным, внимательным и сильным, и умным. А самая страшная между ними была разница почти в 20 лет, и не в пользу дронга «Вы живете не в Москве?» — спросила она. «Нет». «И вы хотите уехать отсюда?» «Хочу». «Домой?» «Да». «Наверное, у вас красивая жена», — печально сказала она. Он улыбнулся ее наивной уловке, но ничего не сказал.